Под халатом кольчуга медной вязки, хорошей кольчуга. А вот на голове триух какой-то войлочный, несообразный параду имкинчу заслужил. Селтык поманил пальцем личко, щепнул в услужливо подставленное ухо. Личко метнулся в сундуку, загремел ключами, вытащил что-то круглые, обёрнутые тряпицей. Ещё раз встретившись глазами с своей водой, с сожалением развернул Красавец шлем холодно поблескивал крутыми боками, на чешаком шевелились красные перья. Кинче принял шлем трясущимися пальцами, прислонил к щеке, толстые губы расплылись в счастливой улыбке. Сам возьмё большого князя Малдана, салтык откинувшись на подушке заххотал: "Ишь, развоевался, но ну, ступай, ступай!" И ещё один разговор состоялся в ту же ночь. Выводосел тык напутствовал Фёдора Бреха на великий подвиг. Постараю, свои вода. С сомнением тянул Фёдор Брех, только как взять остика Емелькины вагуличи не единожды пробовали а толк, что лодьи на реке издалека видны, разве из крадёж? А кто тебе велит с реки их крадовать? «Ты от леса иди, от леса! Без лошадей-то!» «Почему без лошадей?» — притворно изумился Салтык. «Пригожили такому витязю и пешему!» Федька брех растерянно хлопал глазами, еще не понимая. Салтык хлопнул в ладоши, дрогнул полок шалаша, внутрь неслышно скользнул Аксай и склонился в поклоне. «Тут я, господин! Понадобился твой табун, Аксай!» Где ты его прячешь? Во враги, Кони. Тамунчик Шорда подарками доволен, а как старую саблю я ему подарил, вроде побратим стал, в свою лос меня жить зовёт. Говорит: "Сестру в жёны бери, кобылицу молодою бери, только живи рядом со мной, аксай". Одним не доволен Шорда, на курае играть любит. Песни петь любит, а я не велю. Пусть сидит тихо, зачем людям о конях знать? Шибко расстраивается шорда. Курай — татарский музыкальный инструмент, дудка из полу стебля. Ну ничего, завтра отпустим его с табуном, пусть на Курае играет. И, повернувшись к бреху, уже жестким повелительным голосом, вот тебе и лошади, Федор, отбери три десятка детей боярских, помоложе да проворни и с Богом. Проводником-то бунщик будет Аксаев побратим. Он здесь все тропы излазил, с разбойными ватагами наведываясь. По татарской разбойной тропе и ты иди. И чтобы не черного человека взял, а благодаря ихнего урта, Аксай с тобой поедет, так вернее. По одиночке собирались во враг избранные дети боярские. Перед рассветом молчаливая ватага конных скрылась в лесу. Шорда ехал в головах, стремя в стремя с Аксаем. Как кровные братья гляделись они, в бурых татарских халатах и войлочных колпаках, с луками за плечами. Оба маленькие, жилистые, одинаково кособочились в седлах, правая рука с зажатой в кулачке плетью над лед. Федор Брех посмеиваясь, допытывался у десятника Луки, который из двух татаринов на Шоксай. — Ай! Лука только головой крутил, и верно, не разберешь. Но смех смехом, а стеки не давались в руки. К одному прибрежному селению подобрались всадники, к другому пусто. Шорда соскакивал с коня, ползал на карачках по тропе, нюхал следы. Следов много, и свежими они были, но все от берега вели, куда-то в глубину леса. Поехали по следам. Насадно звеняло комарьё, и завраг обтянуло тяжёлым влажным духом, птицы пересвистывались редко, лениво. Кони запылённо дышали, хотя ехали не быстро, от куста к кусту с остановками, остерегались засады. Потянуло свежим ветерком. Сосны начали разбегаться в стороны, а между ними за луговиной открылись вдруг стены остяцкого городка. Городок как городок, похожи на Вогульские крепостицы. Невысокий вал из грязи изнежкуренных брёвен, поставленных стоймя, сторожевая башенка, ворота из нестроганых сосновых плах.